Второй отчет. 4 марта. Сегодня меня проверяли. Мне кажется, я не подойду им. У меня был перерыв. И, как они сказали, я пошел к профу Немуру, и его секретарша сказала «Здравствуй» и привела меня, где на двери было написано «Отдел психологии», и был большой зал, и много маленьких комнаток, столько столом и стульями». И очень приятный человек был в одной из комнаток, и у него были белые листки, на которых были пролиты чернила. Он сказал «Садись, Чарли, устраивайся поудобнее и успокойся». «На нем был белый халат, как у доктора, но мне кажется, что он был не доктор, потому что он не сказал мне «открой рот и скажи «а».» «У него были только эти белые листки, его зовут Барт, я не помню его фамилии, потому что плохо запоминаю». Я не знал, что он будет делать, и я крепко держался за стул, как у зубного врача. Только Барт и не зубной врач, но он сказал мне, чтобы я успокоился. И я испугался, потому что, когда так говорят, всегда бывает больно. Барт сказал, «Чарли, что ты видишь на этом листке?» «Я видел пролитые чернила и очень испугался, хотя заичья лапка была у меня в кармане, потому что, когда я был маленький, я всегда плохо учился и проливал чернила». Я сказал Барту, «Я вижу чернила» пролитые на белый листок. Барт сказал, да и улыбнулся, и мне стало хорошо. Он переворачивал все листки, и я говорил ему, кто-то разлил на них черные и красные чернила. Я думал, это легко, но когда я встал, чтобы и Барт сказал, садись, Чарли, мы еще не кончили. Мы еще не все сделали с листками. Я не понял, но я помнил, что док Штраус сказал, делай все, что тебе скажут, даже если не понимаешь, потому что это тест. «Я не очень хорошо помню, что говорил Барт, но помню, что он хотел, чтобы я сказал, что было в чернилах. Я там ничего не видел, но Барт сказал, там картинки». «Я не видел никаких картинок, я очень старался, я держал листок близко, а потом далеко». Потом я сказал, если я надену очки, я, наверное, увижу лучше. Я надеваю очки в кино и когда смотрю телевизор, но я сказал, может быть, они дадут мне увидеть картинки в чернилах. Я надел их и сказал, «Дай посмотреть, спорим, я сейчас их найду». Я очень старался, но не нашел картинок, а видел только чернила. Я сказал Барту, «Может, мне нужны новые очки?» Он что-то записал на бумаге, и я испугался, что не пройду тест. Я сказал ему, это очень красивая картинка с прелестными точечками по краям, но он покачал головой, и я понял, что это опять не то. Я спросил: "Другие люди видят что-нибудь в чернилах?" И он сказал: "Они воображают картинки в чернильном пятне". Он сказал, что чернила на картинках называются чернильное пятно. Барт очень приятный и говорит медленно как мискиниан на уроки в классе куда я хожу учиться читать для медлительных взрослых он объяснил мне что это за тест он сказал люди видят разные штуки в чернилах я сказал покажи мне Он не показал, а сказал, воображай, что тут что-то есть, что это напоминает тебе, и придумай что-нибудь. Я закрыл глаза и придумал, и сказал, как пузырек с чернилами выливается на белый лист, Тут у него сломался карандаш, он встал и вышел. «Мне кажется, я не прошел этот тест».